Москва, январь 2004 года. Технический специалист с биржи пришел точно по расписанию в 10 часов утра и принес с собой компьютер с предустановленным программным обеспечением. Работа не заняла много времени, и уже в 11 часов Лита с интересом изучала российскую торговую систему. Программное обеспечение ей понравилось, Оно было несложным и интуитивно понятным. Перед тем, как подписать акт сдачи приемки работ, Лита поинтересовалась у специалиста биржи, как получить описание формата файла выгрузки данных, а также, как, собственно, и выгрузить этот файл. Получив необходимые объяснения, она поинтересовалась кто будет консультировать в случае технических неполадок, и, получив заверение от специалиста, что ее, как ВИП-клиента, будет консультировать он сам, предложила молодому человеку выпить чая с пирогом. Парень был в восторге от теплого приема и от угощений, потому что другие клиенты биржи так никогда о нем не заботились. Как только он ушел, Вита попросила Маргариту Васильеву перевести на ее биржевой счет сумму эквивалентную одной долларов. А также дала задание программисту Фармы писать конвертер торговых данных для швейцарской биржевой системы. Она предупредила Маргариту, как только конвертер будет готов, она ждет программиста у себя в Москве для отладки полного цикла взаимодействия. Ну что же, «Сегодня был неплохой день. Торговать я смогу начать только завтра, так как сегодняшняя торговая сессия подходит к концу». В 2004 году торговые сессии длились от 4 до 6 часов и обычно начинались в 10 часов утра. «Пойду погуляю с ребенком в Александровский сад». Она надела на Максима валенки, взяла санки с деревянной спинкой, которые остались еще от Владимира, и они с Эви пошли на зимнюю прогулку. Лита с грустью отметила, что горка возле Боровицкой башни, с которой они катались в детстве на картонках, в процессе реконструкции срезана. И вообще в Москве, в отличие от Питера, гулять с ребенком на санках стало невозможно, Даже в Александровском саду все дорожки были расчищены. Время идет, мы не молодеем, и только Москва меняется к лучшему. Хорошеет. Они вернулись домой по Большой Никитской, и только у подъезда Лита подумала о том, что с легкостью прошла мимо Манежа и не вспомнила об Игоре. Вечером она села за торговый терминал и стала изучать рынок. Среди голубых фишек Полимеда не было, и она начала искать среди котировок акций московских предприятий. И в этом списке между ОАО «Пассажирский порт» и ОАО «Родфронт» значился ОАО «Полимед». Открытое акционерное общество, устаревшая организационно-правовая форма предприятия. По текущим торгам была указана лучшая котировка на покупку стоимостью 0,25 доллара США и лучшая котировка на продажу стоимостью 3 доллара США. Такая разница в цене ее насторожила. Она долго сидела и смотрела на неизменяющийся экран и, наконец, поняла рыночную ситуацию. Полимет был выведен на биржу недавно и, по словам экспертов, достаточно поспешно, так что произошел рыночный отскок к цене первоначального размещения. Ничего себе отскок! Котировка на покупку в 12 раз ниже, чем на продажу. А это может говорить о том, что в компании дела идут не очень хорошо. Или я ошибаюсь? И это какие-то непонятные мне еще рыночные колебания цены? Лита на завтра решила начать с малого, выставить лот на 10 акций по 2 доллара. Может быть, мелкие акционеры начнут избавляться от этих акций, подумала она. Но немного поразмыслив, добавила еще 10 акций по 1,5 доллара и 10 акций по 1 доллару. «Посмотрим, какова будет реакция рынка и купят ли вообще эти мои лоты». На следующее утро Лита встала пораньше, позавтракала и покормила Максима. Вручив ребенка Эви и помолившись у любимой иконы, села за рабочую станцию РТС. Торговая сессия началась вяло. Успехом пользовались акции Аэрофлота и разных телекомов. Она проверила свой личный кабинет Деньги поступили, и можно было начинать заводить лоты. К ее огромному удивлению, лот по 2 доллара купили сразу. Она еще не успела завести данные по третьему лоту. Это ее приободрило, и она создала лот размером в 100 акций по 75 центов за акцию. Почти сразу за первым купили и второй лот по 1,5 доллара, а через несколько минут... Ушел и третий. Да, предложенная мной цена была выше рынка, поэтому лоты и ушли так быстро. А что же с четвертым лотом? Ведь в нем целых сто акций. Наступила тишина, и два часа ничего не происходило. Лита, воспользовавшись паузой, позвонила в офис витафармы и попросила Маргариту Васильеву перевести ей еще десять тысяч долларов. Как у вас там дела, Секлетая Владимировна? Мы тут с Виктором Петровичем волнуемся. У меня все хорошо, работаю из дома. Мне вчера установили станцию РТС. Скорость работы приемлемая, а интерфейс торговой системы приближен к швейцарскому. Так что мне все понятно. А как успехи? Пока еще трудно что-то сказать. Это будет не быстрый процесс. «Я сейчас вам отправлю деньги по системе «Банк-клиент». Завтра утром они будут на биржевом счете». «Отлично, мои дорогие. Пожалуйста, не скучайте, я приеду только после старого Нового года. Звоните мне на домашний, если что». Молодая женщина вновь посмотрела на экран. «Ничего, ее лот никто не купил». «Отлично, подожду до завтра. Утро вечером мудренее». Она решила пойти на кухню и заняться приготовлением сациви из курицы. Известное грузинское блюдо из курицы, соуса с грецкими орехами и специй. Но обнаружила, что в доме не было граната и хмели-сунели. Популярная грузинская приправа. И решила прогуляться до Палашевского рынка. Старинный рынок в центре Москвы. Просуществовал до 2008 года и был снесен по указанию мэра Юрия Лужкова. На месте рынка его жена Елена Батурина построила элитное жилье для новых русских по запредельно высоким ценам. «Последний рынок в центре остался. Все эти новые русские поразрушали», — думала она, проходя мимо магазина «Армения» на углу Тверской улицы и одноименного бульвара. На Палашевском рынке не только продавали специи и фрукты, но и открыли рыбный рынок. Боже мой, какое это богатство! Как хорошо, что я сюда пришла! Лита купила свежую треску с головой и камбалу и решила устроить рыбный пир в православный рождественский сочельник. Она возвращалась домой счастливая от того, что бабушка еще в детстве научила ее отлично готовить, и это стало одним из главных удовольствий в жизни. Приедут Владимир с Барбарой к Сочельнику, или они задержатся у родных в Магдебурге? А это и не важно. Приглашу маму и отпразднуем вместе с Эви и маленьким Максимом. Как хорошо и по-семейному все было на Новый год. Дома она сразу же подошла к терминалу и увидела, что сегодняшняя торговая сессия завершилась, а ее лот купили за несколько минут до закрытия торгов. Вот это и есть цена, приближенная к рыночной. Как меня учил Вилли, нужно теперь снизить цену и увеличить размер лота, наверное, в два раза. Попробую так сделать, и завтра посмотрю, «Что будет?» Она пошла на кухню готовить сациви, которое должно было еще настояться в специях в холодном месте около суток. «Будет готова к завтрашнему вечеру или утру сочельника. Побалую своих родных вкусненьким». Вечером Лита зажгла свечи, села за фортепиано и стала вспоминать о пассионату. Соната Людвига ван Бетховена — Для фортепиано номер двадцать три. Скоро она поняла, что забыла ее, и нужны ноты, которые бережно хранились в шкафу. Ноты помогли вспомнить прекрасную музыку, но она, с сожалением заметила, что пальцы немного одевенели без практики. Молодая женщина вспомнила счастливое детство отца и бабушку, которая ей заменила мать, и их воскресные обеды, и прекрасную музыку Шопена, наполнявшую их дом. А ведь я вернулась домой. Именно здесь я была по-настоящему счастлива с моим Максимом и маленьким Владимиром. Лита вдруг отчетливо поняла, что здесь должна вырастить и своего второго ребенка, потому что даже стены семейного гнезда в Брюсовом переулке ей помогали, и защищали от невзгод.